Дерево Хулупу, Гильгамеш, инкиду и Подземный мир. Хулупу — такое дерево, ни тополь, ни ива, ни самшит, даже не кедр. В те времена, когда небо простерлось над землей, вот когда. Когда земля легла под небом, вот когда. Когда Ан с собой небо унес, вот когда. А Энлиль себе землю забрал, вот когда. Когда Энки подземными водами плыл, вот когда. Тогда, в те первоначальные дни, выросло это дерево. Единственное такое — дерево Хулуппу. Оно выросло на берегу Ефрата Чистого. Оно пьет воды Ефрата. И вот в те времена Энки поплыл подземными водами. Он плывет в лодке, он господин этих берегов. Вот к нему, к господину, меньшее братья кидается. К нему хозяину великие припадают. Меньшие братья — речные камушки, над которыми тростники колышутся. Великие — камни с гор, огромные камни, от которых берега сотрясаются. Вокруг лодки они кружатся, как мелкая рыбешка. Перед носом лодки бежит волна, Как стая волков все пожирает, За кормой буруны, словно львы, Рычат, свирепствуют. В то самое время Одно-единственное дерево хулуппу Росло на берегу Ефрата. И вот ветер южный, буйный, налетает, Ветви дерева ломает, От лодки энки волна набегает, С корнем его вырывает. Ефрат течением его уносит. Тогда женщина-богиня огорчилась, что пропало такое чудное дерево. Она с Анном-небом советуется. Энки-царь с ней соглашается. И она идет вдоль берега чистого Ефрата, находит дерево-хулупу, берет его в руки, приносит в урук в свой дом, в э Ану в цветущий свой сад, и там его сажает. Эта женщина — светлая инана. Много лет богиня рук не покладая, за деревом ухаживает, глаз с него не спускает, ветки подрезает, корни поливает. Обихаживает она дерево, а сама мечтает. Вот вырастет это дерево, ни тополь, ни ива, ни самшит, ни кедр, дерево хулуп вырастет, станет толстым и прочным, и я сделаю из него себе удобное сиденье и смастерю из него прекрасное ложе. Ну когда же, ну когда я на престол великолепный возсяду, когда на ложе великолепное возлягу? Дерево росло, росло и выросло, стало толстое и прочное, кору его не прорубить, ствол не расколоть вымыхало высокое вершину его не разглядеть в земле распространилось корни его не выкорчивать. в корнях его выкопала нару большая змея которая не боится заклинаний в ветвях птица анзут гнездо свела, вывела птенцов а в самой сердцевине дева лилит жилище себе устроила дева лилит Белозубая, сердце беззаботное, Она то поет, то плачет, И на не спать мешает. Всю ночь Нана глаз сомкнуть не может. На рассвете небосвод озарился, В саду защебетали птицы, Вышел из своих покоев у ту солнце. Сестра его, светлая Инана, Побежала к нему жаловаться. «Братец, братец!» В безначальные дни — когда Ан небо унес, когда Энлиль на земле воцарился, когда Энки в подземный дом поплыл, вот когда, в то время, росло дерево хулуппу на берегу Ефрата. И вот ветер южный налетает, ветви дерева ломает, волна набегает, с корнем его вырывает, Ефрат течением его уносит. Я ходила берегом Ефрата, искала дерево хулуппу, нашла его, принесла в свой дом, в цветущий свой сад. Там его посадила, много лет за деревом ухаживала, глаз с него не спускала, ветки подрезала, корни поливала. Все мечтала, вот вырастет это дерево, станет толстым и прочным, и я сделаю из него себе удобное сиденье, смастерю из него прекрасное ложе. Вот прошли годы, выросло дерево, гляжу, В корнях выкопала наруз змея, В ветвях птица анзут гнездо свела, А в сердцевине лилит дева поселилась. То ли поет, то ли плачет, мне спать мешает. Избавь меня от этой напасти. Посмотрел у ту солнца на сестру, Посмотрел на сад цветущий, Где растет дерево хулупу. Ничего не сказал, Полетел дальше своим путем под небом. Тогда пошла Инана Светлая в свой дом, в э Ану и видит. Гильгамеш, могучий, жрец Кулаба, в ворота входит. Поспешила она к Гильгамешу, жалуется. «Гильгамеш, братец могучий, сын дикой коровы, у тебя голова, как у быка, у тебя грудь шесть локтей шириной, у тебя борода в три локтя длиной, у тебя ноги, как тополи». «У тебя ладони, как медные клещи! Помоги мне, бедный, защити меня, светлую!» В безначальные дни, когда Ан небо унес, когда Энлиль на земле воцарился, когда Энки в подземный дом поплыл, в то время росло дерево Хулупу при Ефрате. И вот ветер южный налетает, ветви дерева ломает, волна от лодки Энки набегает, С корнем дерево вырывает, Ефрат течением его уносит. Я ходила берегом Ефрата, Искала дерево холопу, Нашла и принесла в свой дивный сад. Там его посадила, За деревом ухаживала, Глаз с него не спускала, Ветки подрезала, корни поливала. Все мечтала, вот вырастет дерево, Я сделаю из него себе удобное сиденье, Смастерю из него прекрасное ложе. Прошли годы, выросло дерево. Гляжу, в корнях выкопала нару змея, в ветвях птица анзут гнездо свела, а в сердцевине лилит-дева поселилась, то ли поет, то ли рыдает, мне спать мешает. Я, светлая осанна, потеряла покой. Помоги мне, Гильгамеш, светлая Асанне. Гильгамеш, ее родственник, на не откликнулся. «Не печалься, светлая Нана. вступай в свою опочивальню, я твоему горю помогу!» Подпоясался он медным поясом в талант весом, ему ведь талант все равно, что пушинка. Взял медный топор, свое оружие походное, а топор ты -то весом пять талантов с четвертью. Вступил в цветущий сад Инаны, подошел к дереву хулупу, видит. Меж корней избивается змея, которая не боится заклинаний. Он ее поймал, топором надвое перерубил. Наверху в гнезде птица Анзут это увидела, испугалась, птенца своего схватила, крыльями взмахнула, склёкотом улетела далеко-далеко в горы, что на востоке. Из сердцевины дерева выскочила девица Лилит, закричала, зарыдала, убежала от Гильгамеша, куда глаза глядят, с тех пор ее никто в уруке не видел. А Гильгамеш махнул топором, дерево повалил, корни его разрубил, ветви его расщепил. Прибежали сограждане, люди, огражденного у рука, ветви дерева распилили, раскололи, Гильгамеш из ветвей собрал для чистой инаны сиденья, из ствола смастерил для нее ложе, а из корней себе сделал волшебный шар Пукку, а из мелких веток волшебные палки Микку. Шар на середину улицы выкатывает, палками по нему лупит, подгоняет, грохот стоит по всей главной улице у рука. Молодые парни, вдовьи-сыновья прибежали, стали шар палками катать, с гильгомешем играть. С криками и воплями без устали по всей улице и по площади бегают и скачут. День скачут, ночь буянет, и на следующий день, и ночь тоже. Загоревали жители у рука. Нет им покоя от гильгамешевых игрищ, от деревянных колотушек. Матери-вдовы сыновей не видят, плачут, сестры-братьев жалеют. «Отобрал у нас Гельгамеш наших братьев, матери-вдовы лишились последней опоры. Все они с Гельгамешем играют, шары из волшебного дерева катают, палками стучат. Братья наши отдают свои силы волшебному дереву. Не успевают матери-сыновьям пищу приносить, замучились мы братьям воду подавать. И нам нет покоя, ни днем, ни ночью. Бедные мы несчастные и так они плакали, что наплакали посреди урука целое озеро. Соленые слезы землю размыли, образовалась дыра. В эту дыру упали волшебные колотушки Микку, да и Шарпуку туда же скатился, провалились глубоко, глубоко в подземный мир. Выбежал Гильгамеш из своего дома. Смотрит, палок-то и нет, и шара. Заглянул в дыру, смотрит, смотрит. Вон они лежат, глубоко-глубоко, у ворот подземного царства. Хотел было их достать, руку тянул-тянул, не дотянулся. Ногой искал-искал путь, не достал до дна. Разгневался Гильгамеш, расстроился аж позеленел от горя. «Ах, мой шарик-мячик из дерева хулупу! Ох, мои палочки! Игрой с ними я не насытился, стуком и громом не насладился! Если бы вы, деревяшки, лежали бы сейчас в мастерской плотника, то я бы жену плотника полюбил бы, как мать родную, дочь плотника, как родную сестру приголубил!» Мои драгоценные вещи провалились глубоко в подземный мир. Кто мне их вернет? Кто достанет?» Громко стенает Гильгамеш. Услышал Энкиду, пришел на вопли друга. «Господин мой дорогой, что ты так горько плачешь, свое сердечко пустяками печалишь? Подумаешь, какое горе!» Я для тебя, для друга, спущусь в эту яму, в преисподнюю. Пуку твой тебе верну, это мне нипочем. Твои драгоценные палочки из подземного чертога ганзир, я тебе достану, ей-богу!» Гельгамеш перестал рыдать, задумался. «Раз уж ты в подземное царство собираешься спуститься...» Я тебе дам совет, а ты хорошенько выслушай. К моим словам обрати свой разум. В светлую одежду не облачайся, а то они там. Тебя примут за скитающегося духа. Свежим жертвенным маслом не натирайся. На его запах они слетятся. Копье с собой в подземную ограду не вноси. Не то принявшие смерть от копья, все вокруг тебя соберутся. Кизиловый посох не бери в свою руку. Духи мертвых тебя обнаружат и схватят. Обуви не надевай на ноги. Нельзя шуметь в подземном мире. Надо ступать беззвучно. Перед дорогой не целуй жену свою любимую. Не бей жену нелюбимую. Не целуй, дитя свое любимое, не бей, дитя нелюбимое, а не то вопли подземной тьмы тебя оглушат, превратники тебя силой во дворец затащат. У той, что лежит там, в покое Ганзира, у матери Бога Ниназу, у той, что лежит на золотом ложе в сердцевине подземного чертога, У нее бедра прекрасные, не покрыты полотняной одеждой. Ее белая грудь льняной накидкой не прикрыта. Ее голос звенит, как красная медь. И волосы у нее, как солома. Она их граблями расчесывает. Она тебя схватит, собой положит. Но Инкиду гордится своей силой. Он дружеского совета не послушал. Натерся свежим жертвенным маслом из каменного сосуда, облачился в светлую одежду, на ноги надел тяжелую обувь. Перед дорогой любимую жену облобызал, нелюбимую стукнул. Дитятка любимая приласкал, нелюбимому дал затрещину. В одну руку взял кизиловый посох, в другую — копьё. Он спускается в нижний мир, перед собой копьё бросает прямо в ворота Ганзира. Он шумит, гремит, трещины от его шагов расходятся по преисподней. На запах масла слетаются подземные духи, гомонят. «Лови, держи его, духа скитальца!» Принявшие смерть от копья, все вокруг него собираются. Подземные воины его хватают, тащат в покои царицы мертвых она лежит на ложе, у нее лона не прикрыта полотном, на плечи льняная одежда не накинута, титьки торчат, будто сосуды для благовоний. Ее голос звенит, как красная медь, а волосы у нее, как солома, она их граблями расчесывает. «Хочет Инкиду из подземного мира вырваться, наверх подняться!» А не тут-то было. Не Намтар схватил его, не Азак схватил его, земля схватила его. Не на поле битвы он пал, как доблестный муж, а земля схватила его и не отпускает. Увидел Гильгамеш, что его друг пропал в подземном мире. Поспешил в дом Анлиля царя богов в Экур, что в городе Ниппуре. Шесть дней и ночей без отдыха шел, на седьмой день добрался. Пал перед Энлилем, рыдает. «Отче, Энлиле, вот какая беда приключилась! Мой деревянный шар к подземному дворцу провалился! Мои чудные палочки из ветвей дерева Хулупу к Гонзиру упали!» Энкиду отправился, чтобы их вернуть, а подземный мир его и схватил. Не Намтар схватил его, не Азак схватил его, не беспощадный стражник Нергала схватил его. Подземный мир его схватил. Не на поле боя, как мужчина, он пал. Подземная тьма его схватила. Помоги его оттуда вытащить! А Энлиль молчит, ничего ответить не хочет. Тогда побрел Гильгамеш в Эреду, в дом Энки. Девять дней ночей шел, на десятый день добрался. Предстал перед Энки, жалуется. Отец наш Энки. Мой волшебный шар к подземному дворцу провалился. Мои чудные палочки из дерева Хулупу к Гонзиру упали. Энкиду отправился туда, чтобы их вернуть а подземный мир его схватил. Не Намтар схватил его, не Азак схватил его, не Стража Нергала схватила его, подземный мир его схватил. Эн -Лили я просил, он не помог. Помоги ты его оттуда вытащить. Энки слова его выслушал, на плач его отозвался. Вызвал Пресветлого Уту, сына богини Нингаль к нему обратился. «Светлый мой Уту, давай-ка дыру подземного мира ради меня открой. Друга вот этого Гильгамеша, твоего сродника, из подземного мира вытащи». Уту послушал мудрого Энки. Открыл дыру подземного мира. Оттуда сильным ветром подуло. Энкиду из подземного мира вынесла. Друзья обнимаются, целуются, охают, вздыхают, беседуют. «Расскажи, Энкиду, какие ты там диковины видел?» «Не скажу, дружище, не хочу рассказывать. Если открою тебе тайны подземного мира, ты лишишься силы, семь дней и ночей будешь плакать». «Да хоть и зайду слезами, расскажи!» «Ну, ладно. Видел я, что в теле моем, вот в этом, которое с тобой боролось, словно в грязном трепье кишали черви. Как щель в полу, тело мое заплыло гнилью. Вот горе! Отца единственного сына ты там видел? Да, видел. Каково ему там?» Он сидит перед гвоздем вбитым в стену и горько рыдает. «А того, у кого два сына остались, видел?» «Видел». «Что он?» «Примостился на двух кирпичах, гложет черствую краюху». «У кого три сына, видел?» «А он в жаркой пустыне цедит воду из дырявого бурдюка». «А у кого четыре сына?» А он как тот, кто запряг четырех ослов в повозку. У кого пятеро? Он как умелый писец громатей, уверенно вступает в дом собраний. А шестеро? Он бодр, как трудолюбивый землепашец. А у кого семеро? Этот, как друг богов, сидит в кресле, наслаждается музыкой и плясками. Того, у кого не осталось вовсе наследника, видел? Да. «Видел. Каково ему там?» «Он грызет хлеб, черствый, как растрескавшийся кирпич. Жену нерождавшую видел? Она выброшена, как горшок, разбитый дураком рабом. А юношу, который не снимал пояс слона супруги, видел?» «Да. Я дал ему веревку. Он над ней сидит и рыдает. А девушку, с которой муж не снимал одежды?» Я ей подарил цветочек, она над ним склонилась и плачет. А того, кого и похоронить некому, видел? А он питается огрызками хлеба, выброшенного на улицу. Того, кто в расцвете сил умер, ты видел? Этот на ложе, где почивают боги, и он лежит там. А мертворожденных младенцев видел, которые имени своего не знают? и таких видел. Они бегают и резвятся вокруг золоченых столов, уставленных серебряными чашами с молоком и медом. А того, кто сгорел в огне, видел? Нет, такого я там не видел. У него нет призрака духа. Его дым вознесся на небо.